Рулет из лаваша с помидорами и корейской морковью. Два тонких лаваша, 2 три помидора, один огурец, 100 граммов корейской моркови, одна головка репчатого лука, один пучок зелени укропа, две столовых ложки сметаны, черный молотый перец и соль по вкусу. Помидоры вымыть, очистить, нарезать тонкими ломтиками. Огурец вымыть, нарезать ломтиками. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами. Зелень укропа вымыть, обсушить, измельчить. Перемешать помидоры, огурец, корейскую морковь, лук и зелень. Посолить, поперчить и заправить сметаной. Один лаваш уложить сверху на второй. Ровным слоем на лаваш выложить начинку, свернуть его тугим рулетом. Уложить рулет на блюдо так, чтобы стык лаваша был снизу,